Глава 8. Луишамская университетская больница занимала большую территорию и размещалась в нескольких корпусах. Некоторые из них были старые, кирпичные, другие представляли собой футуристические сооружения из стекла, новое крыло было облицовано сине желтым пластиком. Парковка была забита машинами, к отделению неотложной помощи то и дело подъезжали скорые. Эрика Мосс и Питерсон припарковались и пешком направились к центральному входу. Большой коробки из стекла и металла, напротив отделения неотложки. По приближении они увидели перед входом пожилую женщину в инвалидном кресле, кричавшую на медсестру, которая стояла рядом с ней, согнувшись в три погибели. «Безобразие!» — ругалась женщина, тыкая в медсестру крючковатым пальцем с покрытым красным лаком ногтем. «Сначала вы заставили меня ждать, а теперь, когда выписали...» Я уже больше часа сижу здесь на жаре. У меня нет при себе ни сумки, ни телефона, а вы ничего не делаете». Несколько человек, выходивших из больницы, обратили на нее внимание, но ни одна из стайки медсестер, входивших в здание, даже бровью не повела. «Это она, Эстель Монро, мать Грегори Монро», — сказала Мосс. Они поравнялись с инвалидным креслом, и медсестра с добрым, но усталым лицом, на вид ей было под пятьдесят, заметив их, выпрямилась. Эрика, Мосс и Питерсон представились, предъявили удостоверение. «У вас здесь все хорошо?» — спросила Эрика. Эстель, прищурившись, уставилась на них с инвалидного кресла. Ей, наверное, было лет шестьдесят пять. И, видимо, она старалась одеваться элегантно, но после ночи, проведенной в больнице, ее светлые брюки и цветастая блузка сильно измялись, макияж вместе с потом размазался по лицу, а короткие рыжие волосы были всклокочены. На коленях она держала пластиковый пакет с черными лакированными кожаными туфлями-лодочками. «Нет, здесь ничего хорошего», — начала Эстель. Утром к Эстель приезжали полицейские. Перебила ее медсестра. упершись руками в свои широкие бедра. Брали у нее показания. Они предложили отвезти ее домой, но она отказалась. «Разумеется, отказалась. Не хватало еще, чтобы меня у моего дома высаживала полицейская машина». Я хочу поехать домой на такси. Я знаю, что так положено. Вы обязаны вызвать не такси. Вы просто хитрите. Эрика по опыту знала, что люди по-разному реагируют на горе и потрясение. Одни обливаются слезами, другие цепенеют, теряют дар речи, третьи злятся. Эстель Монро, судя по всему, относилась к последней категории. «Меня всю ночь продержали в этой адской дыре» под названием «Отделение неотложной помощи». А у меня просто голова закружилась, вот и все. Но нет, мне пришлось дожидаться, пока врачи осмотрят всех алкоголиков и наркоманов». Эстель сосредоточила внимание на Эрике, Мусс и Петерсене. «А потом заявились ваши, замучили вопросами, будто я преступница». «Вот вам, что от меня надо?» «Мой мальчик умер, его убили!» Эстель окончательно утратила самообладание. Она вцепилась руками в подлокотнике кресла, заскрипела зубами и крикнула. «Не приставайте ко мне, отстаньте вы все!» «У нас машина без опознавательных знаков полиции. Можем отвезти вас домой, миссис Монро», ласково произнес Питерсон. Он присел на корточки перед несчастной женщиной и дал ей салфетку из небольшой пачки, которую вытащил из кармана. «Правда», сказала она, смотря на него полными слез глазами. Питерсон кивнул. Тогда прошу вас, отвезите меня домой. Я просто хочу быть дома. Одна. Она взяла салфетку и вытерла лицо. Спасибо, одними губами поблагодарила медсестра. Питерсон снял кресло с тормоза и покатил сталь к парковке. Ей сюда доставили в тяжелом состоянии. Она была в шоке организма обезвожен, сообщила медсестра Эрике и Мос. Звонить никому не хотела. Я даже не знаю, есть ли у нее соседи или дочь, может быть. Дома ей нужно обеспечить покой, отдых. Питерсон сотворит чудо. Старики его любят, — проговорила Мосс, вместе с Эрикой и медсестрой, наблюдая, как Питерсон вкатил инвалидное кресло на парковку. Медсестра улыбнулась и вернулась в отделение. Черт! А ключи-то от машины у меня? Пойдем скорее, — опомнила Серика. Они поспешили за Питерсоном. «Ох, ну и пекло!» С отчаянием в голосе посетовала Эстель, когда они все сели в машину. В салоне было жарко, как в печке. «Все жарит и жарит, конца краю нет!» Она занимала пассажирское кресло рядом с Эрикой. Мосс и Питерсон устроились на заднем сиденье. Эрика перегнулась и помогла Эстель застегнуть ремень безопасности, потом завела мотор. Сейчас заработает кондиционер. «Долго вы здесь простояли!» — спросила Эстель, когда Эрика показала свое удостоверение работнику парковки, открывавшему шлагбаум. Тот их пропустил. «Пятнадцать минут», — ответила Эрика. «Не будь вы из полиции, вам пришлось бы заплатить полтора фунта. Хотя вы и не целый час стояли. Я все просила Грегора сделать что-нибудь, чтобы пациентам не приходилось платить. Он обещал написать нашему депутату парламента. Он ведь встречался с ней несколько раз на официальных обедах». Ее голос сошел на нет. Она взяла с колен салфетку и промокнула глаза. «Эстель, хотите воды?» — предложила Мосс. Она купила несколько бутылок в торговом автомате в Луишем Роу. «Да, будьте добры. И если вы не против, обращайтесь ко мне, миссис Монро». «Конечно, миссис Монро». Через брешь между сиденьями Мосс передала пожилой женщине запотевшую бутылку Эстель с трудом отвинтела крышку и надолго приникла к бутылке. Они ехали через Лейдуэлл, мимо большого парка близ больницы, где под палящим утренним солнцем несколько подростков играли в футбол. Слава богу, теперь намного лучше, вздохнула с облегчением Эстель, откидываясь в кресле. Кондиционер уже начал охлаждать салон. Вы позволите задать вам несколько вопросов? попросил Эрика. А позже нельзя? Позже мы официально возьмем у вас показания. Но сейчас мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Прошу вас, миссис Монро. Это очень важно. Что ж, задавайте. Вы говорили, что Грегори собирался ехать на отдых? Да, во Францию. Он должен был выступать на конференции БМА, Британской медицинской ассоциации. И он не сообщил о том, что добрался до места? Ясно, что нет. «Вас это не насторожило?» «Нет, мы без дела не надоедали друг другу. Я знал, что рано или поздно он мне оттуда позвонит». Грегори разошелся с женой. «Да, с Пенни». Произнося имя бывшей невестки, Эстель злобно скривила губы. «Можно спросить, почему?» «Можно спросить, почему?» «Вы уже спрашиваете, разве нет? По инициативе Пенни». Это она подала на развод. А если кто-то и должен был подать на развод, так это Грегори!» Отвечала Эстель Качек головой. «Почему?» Она превратила его жизнь в кошмар. И это после всего того, что он для нее сделал. Обеспечил ей достойную жизнь. До замужества. До 35 лет. Пенни жила со своей ужасной мамашей. Перспектив почти никаких. Работала в регистратуре в клинике Грегори. Только они стали встречаться, она забеременела, поставила его в безвыходное положение, и ему пришлось на ней жениться. «А разве это обязательно?» — спросила Мосс. «Я знаю. Теперь модно рожать внебрачных детей, но мой внук не должен был стать незаконорожденным». «То есть это вы заставили их пожениться?» — уточнила Мосс. Эстель повернулась к ней. «Нет, Грегори сам так решил». «Он благородный человек». «До этого он был женат?» — осведомила Серика. «Нет, что вы!» «Пенни и Грегори были женаты четыре года. Значит, женился он сорок два года?» — спросила Мосс. «Да», — подтвердила Эстель. «До женитьбы у него было много женщин», — подал голос Питерсон. «Женщины были, но так, ничего серьезного. Он был увлечен медициной, сначала институт, потом практика. Среди его подружек встречались хорошие девушки, было из чего выбирать. Он позарился на эту алчную бабу из регистратуры. «Вам она не нравилась?» — спросил Питерсон. «А вы как думаете?» Вопросом на вопрос отвечала Эстель, глядя на него в зеркало заднего вида. Она его не любила, ей только деньги нужны были. Я ведь его сразу предупреждала, но он и слушать не хотел, а потом началось. В общем, я оказалась права. — Что произошло? — спросила Эрика. Еще не высохли чернила на брачном свидетельстве, а она уже стала требовать, чтобы Грегори записал на нее недвижимость. У него в собственности есть. Было несколько домов для сдачи в аренду. Он ведь всего добился сам, понимаете? Трудился как волк. «Один дом он оформил на мое имя, чтобы у меня было немного денег на старость. Так вот, она хотела, чтобы он этот дом переписал на нее». Естественно, он отказался. Она обратилась за помощью к брату. Эстель в отвращении покачала головой. «Словом, негодяи они. Вся их семейка Пенни, ее брат Гэри, гнусный скинхэт, все время попадают в полицию. А Пенни ему предана. «Странно, что вы его не знаете». «Гэри Уилмслоу». Эрика переглянулась с Мусс и Питерсоном, а Эстель продолжала. «А в прошлом году, когда Гэри стал угрожать Грегори, они и вовсе вдрызг разругались». «Как он ему угрожал?» — спросила Эрика. «Это все из-за школы Питера. Грегори настаивал на пансионе, и тогда мальчика пришлось бы отправить из дома». Пенни привлекла Гэри, чтобы тот запугал Грегори, но Грегори не дал ему спуску, а мало кто не спасует перед Гэри Уилмслоу. Грегори устроил ему хорошую взбучку. С гордостью доложила Эстель. И что было потом? Разразился скандал. Грегори даже слышать не хотел о Гэри, но Пенни не желала изгонять его из своей жизни. Да и Гэри не понравилось, что ему дали отпор. Маловато пошла, как пить дать. Смерть Грегори выгодна Пенни и Гэри. Она теперь наследница, я так скажу. Вы сэкономите кучу денег налогоплательщиков. Если арестуете ее брата, Гэри Уилмслоу, он способен на убийство. Вы уж поверьте. Вон на прошлой неделе он снова взялся за свое. Угрожал Грегори, ворвался в его кабинет в клинике, где наверняка было полно пациентов. Почему он ему угрожал? Не успела выяснить. Мне об этом рассказал администратор. Я собиралась расспросить Грегори, когда он вернется с отдыха, но... Эстель снова заплакала. Показалась таверна Форест-Хилл, стоявшая на углу улицы. Эстель подняла голову. «Здесь налево. Мой дом в самом конце». Эрика затормозила возле нарядного дома в конце улицы, жалея, что они приехали так быстро. «Хотите? Мы зайдем к вам», — предложила Эрика. «Нет, не надо». Какое-то время хочу побыть дома одна, спасибо. Мне столько всего пришлось пережить. А вы должны проявить понимание. На вашем месте я прямо сейчас поехала бы и арестовала ее брата. Говорю вам, это Гэри. Погрозив крючковатым пальцем, Эстель с трудом отстегнула ремень безопасности и достала из пакета туфли. Миссис Монро, мы пришлем к вам наших сотрудников. Они возьмут у вас показания. И еще. «Необходимо, чтобы кто-нибудь опознал тело», — тихо произнесла Эрика. «Один раз я уже видела его. Таким. Больше не хочу. Попросите ее, попросите Пенни», — отказалась Эстель. «Хорошо», — промолвила Эрика. Петерсон вылез из машины и обошел ее, остановившись у дверцы со стороны пассажирского кресла. Он взял у Эстель туфли, обул ее, затем помог ей выбраться из машины и дойти до двери. «Дело принимает интересный оборот», — тихо заметила Мосс Эрике. «Деньги, недвижимость, война семей. Не жди ничего хорошего». Они смотрели, как Питерсон помогает Эстель подняться на крыльцо. Она открыла дверь и исчезла в доме. «Что верно, то верно», — согласилась Серика. «Я, пожалуй, поговорю с Пенни, да и с этим гарри Уилмслоу».